Глава 17. Когда я проснулась, обнаружила, что лежу на диване в гостиной. Сонно поморгала, села, чувствуя, как с меня сползает плед. Наткнулась взглядом на стоящие неподалёку ботинки. Абсолютно не помню, как их снимала. Или это делала не я? И воспоминания тут же накрылись головой. О космических играх, о Кате, Крисе. Это, получается, я всё же заснула. «А он стягивал с меня обувь?» Хорошо, хоть раздевать не стал, так и оставил в пропылённой форме. Но как расценивать его действия, я не знала. Посидев какое-то время в тишине, унимая весь тот хаос эмоций, остановилась на том, что обязательно стоит поблагодарить Криса за помощь. Я поднялась, прикидывая по времени, сколько осталось до тренировки. Как на Лиаре высветился вызов от отца. «Здравствуй, Миранда», — улыбнулся он потягивая свои любимые кружки с рисунком, с хвойной тематикой, расписанной бабушкой, чай. Дочка, доброе утро. Появилась рядом мама. На кухне, где сейчас собралась моя семья, я увидела бабушку и одного из братьев. «Доброе», — ответила я. «Мама, папа, Артус, бабушка, как вы? И как все остальные?» «У нас всё замечательно», — ответил отец. «Родня передаёт тебе приветы». Тётя Руфина всё переживает, что ты провела у нас так мало времени. «Ничего, как только получится, выберусь к вам ещё», — пообещала я. «Покажу у меня работа. «О, да, ну ты даёшь, сестрёнка», — выпалил Артус, утаскивая с блюда блинчики, которые пекла бабушка. «Мы вчера, когда смотрели космические игры, не подозревали, что там будешь ты. Почему не сказал это?» «Угомонись», — покачал головой отец. Ясно же, что нельзя ей рассказывать о работе. Я взглядом поблагодарила отца за понимание ситуации. «Нет, это просто невозможно. У меня невероятно крутая сестра, а расспрашивать её о чём-то нельзя», — простонал братец. «Вы издеваетесь, да?» Я не выдержала и рассмеялась. Теплом и домашним уютом повеяло даже на расстоянии, и на душе стало радостно. Хотя капитан Рейс так же невероятен, как это и Эмиранда». Не удержался Артус. Как лихо он прикрывал тебя щитом, как перемещался. Сестрёнка, ни за что не прощу тебе, если его упустишь. А Артус попытался урезонить его отец, посмотрев сукаризной. Мама же откинула полотенце, покосилась на бабушку, которая выключила плиту и подошла ближе. Капитан Рейс просил поблагодарить вас и от его имени, и от имени адмирала Рейса за подарки. Они им понравились. Попыталась я перевести тему на более нейтральную. «Так-так», — протянула мама, сощурившись. «Значит, моему будущему зятю всё пришлось по душе». «Мама», — возмутилась я, — «ну что ты такое говоришь? У нас с Крисом чисто деловые отношения». Отец почему-то поперхнулся чаем и внимательно посмотрел на меня. Ну, совсем засмущали внучку. Покачала головой бабушка и тут же поинтересовалась. Что, правда, только деловые отношения? «Бо! Такой мужчина! Ты бы пригляделась, Миранда!» «Это просто невозможно. Вы опять меня сватаете. И опять за Криса Рейса. фантазировали того, чего и в помине нет». Возмутилась я. «Ладно, ладно, больше не будем», — примиряюще сказала мама, и отец тихонько хмыкнул. «Мы позвонили узнать, как ты». «Отлично», — заверила всех, радуясь, что разговор свернул в другую сторону. Ещё с четверть часа мы обсуждали домашние новости и космические игры, а после попрощались. Я приняла душ, переоделась и отправилась на тренировку. Лифт проехал один этаж, остановился, и в кабину вошёл Крис. «Доброе утро, капитан Рейс». Поздоровалась я, вытягиваясь и не сводя с него глаз. «Доброе утро, лейтенант Харт», нейтральным голосом бросив на меня мимолётный взгляд. «Благодарю за помощь во время отката, капитан». Выдохнула я, ощущая, что в этом небольшом пространстве на расстоянии пары шагов становится трудно дышать. Мне было бы гораздо проще, если бы я знал варианты, как вам точно помочь, когда вы в таком состоянии. Неожиданно заявил он, поворачиваясь в мою сторону и обжигая золотом глаз. Ваши односложные ответы этому вчера не способствовали. В тоне голоса прозвучало едва заметное раздражение, и я невольно поежилась. Крис заметил это, сощурился, рассматривая меня слишком пристально. И лишь через несколько мгновений немного расслабился. Я привыкла разбираться с откатом сама, капитан. Нашлась, понимая, что не могу молчать, но и сказать правду, что моё спасение именно он нельзя. Ну-ну, то-то я всю ночь наблюдал, как по комнате кружат ваши огненные шары, Харт. Что? Он оставался у меня на ночь? «И как я такое пропустил. Я в шоке уставилась на него, уже не зная, что и думать. «Да вы даже разуться, вчера сами были не в состоянии». Отрезал он, и глаза стали такими злющими-призлющими. Я и в ботинках могла переночевать. Выдохнула, ощущая, как внутри просыпается огонь. А энергии в огненных шарах у меня в момент отката не так уж и много. «Нет, неужели он действительно думает, что меня бы выпустили с той станции, если бы я не умела справляться с откатом?» «Прелестно, Харт», — прошипел он. «В следующий раз я оставлю вас спать прямо в ботинках, в окружении вашего же огня». В этот момент лифт дёрнулся, и Крис моментально оказался рядом, закрывая меня собой. Этот переход вышел таким внезапным, что когда я уткнулась носом в его шею, тут же забыла, о чём мы до этого говорили. Пусть ругается, пусть мне непонятна его злость, пусть неприятны недоверие. Всё равно же люблю. Дверцы распахнулись, и Крис повернулся, как ни в чём не бывало, упираясь спиной в стену. «Доброе утро», — улыбнулась Лита Андреас, одетая в тёмно-серый тренировочный костюм. «Доброе утро, Лита», — абсолютно спокойно отозвался Крис. «Здравствуйте». Чувствую, как к щекам приливает жар, ответила я. Она ведь явно видела, как Крис практически прижимал меня к себе. Не боюсь представить, что подумала. «Со мной можно на «ты», как и принято среди одарённых Миранда. Воинского звания я не имею». «Хм. Хорошо». Согласилась я, вспоминая, что Лита пришла работать на правительство лишь несколько лет назад. «Ночью загрузили новые реальности, вы тоже прослышали, и хотите их опробовать?» Поинтересовалась она. «Сколько штук знаешь?» уточнил Крис, похоже, что-то просчитывая. 17, отозвалась она. Лицо моего мужчины стало таким серьёзным, будто он собрался опробовать их все за сегодняшнее утро. Но, сдаётся с тем, что вчера было на космических играх, они не сравнятся. Тут она покосилась на меня. Во взгляде читалось любопытство, но к чему были эти чувства, я не поняла. Лифт добрался до нужного этажа с тренировочными полигонами. И мы выбрались в фойе. Переходя на мгновенное перемещение, Крис нырнул в зал первым, я в тот момент только прикладывала лиар к панели в соседнее помещение. В крови после того короткого разговора в лифте бурлил огонь, и мне безумно хотелось его выпустить. Но, оказавшись внутри, я ощутила пустоту. Все это время я тренировалась с Крисом, а сейчас все возвращалось на круги своя. И, пожалуй, придется с этим смириться. Я встряхнула волосами, глубоко вдохнула и щёлкнула по панели, загружая первую из новых реальностей, целиком и полностью переключаясь на тренировку. С полигона я выбралась в до капли. Приятная усталость, как после хорошо сделанной работы, растеклась по мышцам, но вскоре это ощущение пройдёт. Быстрая регенерация одарённых сделает своё дело. Ещё бы о капитане Рейсе перестать думать, хоть ненадолго. Но эта задача была мне не по силам. «Я люблю его. И чем дальше, тем больше. Что тут ещё скажешь?» Выбрав на завтрак вафли и крепкий кофе, села за столик, скользя взглядом по реке за окном. «Можно?» — раздался рядом голос Литы, остановившийся с подносом возле меня. «Пожалуйста». Улыбнулась я, не думая возражать. Она присела, бросила взгляд в сторону и сделала глоток фруктового сока. Я не торопила её. Понимала, что она присела за столик не просто так. Явно хочет о чём-то поговорить. «Мне на вечер пару билетов в кино подарили. Составишь компанию?» — поинтересовалась она. Я удивлённо уставилась на неё. «Ну а что? Надо наслаждаться временной передышкой, пока наш злодей снова не дал о себе знать. Или у тебя планы с капитаном Рейсом?» — невинно уточнила она. Я замерла. Должна ведь была догадаться, что после того, как Лита несколько раз видела нас в своём месте, она сделала определённые выводы. «Между нами ничего нет», — ответила ровно, старательно сдерживая все заполошенные эмоции. Чисто деловые отношения. «Ну и ещё я схожу по нему с ума и люблю до беспамятства. Но такое едва знакомому человеку не расскажешь». Теперь в изумлении уставилась на меня уже Лита. «Хм, уж извини за примату, Миранда». Но со стороны. Между тобой и капитаном Рейсом разве что искры не летят». «Искры?» — недоуменно уточнила я. Вот уж чего точно не заметила. Я покачала головой, прикусила губу. «Капитан Рейс обычно спокоен, как скала. Нашлась я. Обычно», — протянула Лита. «А вчера и сегодня утром, к примеру, надо полагать, всё было иначе». Я прикусила губу, не зная, как быть. С одной стороны, я с некоторых пор привыкла скрывать свои эмоции, но с другой... С кем вот я могу ещё поговорить о Крисе Рейсе? У меня даже подруг нет. Он на меня почти всё время злится. Решилась я на комментарий. Лита поперхнулась соком, и выражение её лица стало непередаваемым. Ботинки, видите ли, он с меня вчера снимал. За огненными шариками всю ночь наблюдал. Не выдержала я, выдыхая. Никак до сих пор не могла смириться с его недоверием, воспринимала это весьма болезненно. Лита вдруг весело рассмеялась. «Не бы хотела бы я, чтобы кто-нибудь на меня так злился». Я уставилась на неё, недоумевая. «Да ты хоть знаешь, что когда у нас тут взорвали все флаеры, и мы собрались в гостиной, ты была единственная, кто его интересовал. О других капитан Рейс даже не вспомнил». «Что?» — удивилась я. Признаться, такого я и вовсе не ожидала. Но не могла же Лита ошибаться и как-то неправильно всё понять. Да-да, ты просто не видела, каким был капитан Рейс в тот день. И к тебе вызвался лететь, выдумав невероятно логичный предлог для Нарана. Мол, враг опасен, ты неопытна. Да что ж это такое-то? Крис словно забывает, что я закончила Ариатскую военную академию и прошла серьёзное обучение на станции. Только не говори, что расстраиваешься, когда он тебя защищает. — хмыкнула Лита, приступая к завтраку. «Это выглядит так, словно капитан Рейс сомневается в моих способностях и навыках», — нашлась я. Хотя, когда спросила напрямую, он отрицал. Да и угадаю, сказал, что прикрывать тебе спину — его обязанность». Я вскинула глаза на Литу, замираясь чашечкой кофе в руке. «Да, именно так». «И что бы всё это значило? Что-то я совсем запуталась». Я бы не спешила с выводами насчёт того, что у вас чисто рабочие отношения, — улыбнулась Лита. Если вдруг нужен будет совет или помощь, обращайся. Это было совсем неожиданно, и я окончательно растерялась. Спасибо, — вымолвила наконец. Так что насчёт кино? С удовольствием, если никуда не отправят на задание, — нашлась я. Мы обменялись номерами лиаров, доели завтрак, разговаривая на самые разные темы и распрощались. За этот час Крис в кафе так и не появился. Что же у него за тренировка там такая? Оказывается, я могу скучать по этому мужчине, даже когда не видел его всего ничего.